Глава одиннадцатая. Уже не впервые услышав поблизости голоса, Ульдисян всей душой рвался хоть как-то откликнуться, хоть как-то дать знать о себе. Но тело не повиновалось. Глаза до сих пор не открыл. Пробился сквозь туман в голове голос, очень похожий на голос Мендельна. Но, разумеется, принадлежать Мендельну он не мог. Брат был утрачен навсегда. Да, голос младшего брата, Ульдисян вроде бы слышал и прежде, однако это, надо полагать, ему тоже просто почудилось. Терпение, юноша! Ее удар был столь же чудовищен, сколь и незаметен. Едва этот второй подал голос, сын Диомеда даже бесчувственный, содрогнулся всем телом. Слова говорившего не только гулким эхом отдались в голове, но проникли в самую душу. Должно быть, в эту минуту он застонал, так как первый, схожий голос с Мендельным, сразу же оживился. «Видите?» – он встрепенулся. Ульдисян! Слышишь, Ульдисиан? Возвращайся! Во имя отца и матери, не оставляй меня вот так, одного!» Упоминание о родителях, наконец, заставило Ульдисиана очнуться. Он вспомнил, каково пришлось ему, когда Мендельн пропал. «Если это действительно брат, старший из Диамедовых сыновей...» Не хотел подвергнуть его подобным страданиям. И раз есть возможность избежать этого, да и к тому же Серентия... этого оказалось довольно. Со стоном Ульдисян стряхнул с себя последние клочья бесчувствия, и тело его немедля пронзила жуткая боль. Забившись в судорогах, принялся он перекатываться с боку на бок, и вполне мог бы что-нибудь себе повредить, если бы чьи-то руки не ухватили его за плечи, удерживая на месте. «Спокойно, Ульдисиан!» — снова услышал он голос брата. «Спокойно, это сейчас пройдет. Если и не совсем, то легче станет намного». «Но многое там, внутри, продержится куда дольше. Яд Демонессы в самой его крови». «А ведь я мог ей помешать, да только ты не позволил», — огрызнулся Мендель. «Столько мог бы предотвратить». «Не время». Ты всего-навсего расстался бы с жизнью, а Ульдисян еще вернее оказался в ее лапах. Но ты же сказал, что подвоха она не ждет. Одного этого...» Стоило Ульдисяну, собравшись силами разлепить веки и обнаружить перед глазами смутные силуэты среди бескрайней тьмы, в разговор вступил некто третий. «Моя мать превосходно приспосабливается к чему угодно, Мендель Ульдиамет». Ты сам видел, сколь быстро она превратила потенциальный крах всех своих замыслов в новый, и может статься еще более ужасный путь к достижению главной цели. Ныне она близка к победе, как никогда, а санктуарий, как никогда, близок к катастрофе. Боль унялась настолько, что в глазах у Ульдисяна наконец прояснилось, и первое же, что он увидел, обрадовало его сверх всякой меры, ведь то был его брат. Настоящий, живой, Мендель лучился улыбкой совсем не свойственной ему ширины, и Ульдисян почувствовал, что улыбается ему в ответ точно так же: Я уж думал, что больше тебя не увижу! сознался старший из братьев. Я тоже! откликнулся младший. Твоему брату все это время ничто не угрожало, вмешался тот, третий. Во многих отношениях речь его была весьма схожа с речью Мендельна. Тот же тон. Та же манера выражаться, однако кое-что в ней свидетельствовало о немалом возрасте и еще о том, что говорящий не вполне человек, а может и не человек вовсе. И в самом деле, стоило этому третьему сделать шаг к Мендельну и устремить взор на Ульдисиана, последний сразу же разглядел. Нет, перед ним отнюдь не простой смертный. Слишком уж он миловиден лицом, слишком уж безупречны его черты» а самое главное – глаза. Эти глаза говорили не просто о множестве прожитых лет. От них веяло такой древностью, что Ульдисян немедля заподозрил самое худшее. «Нет, он не демон», – поспешил заверить его Ульдисян, заметивший, как брат изменился в лице. «Хотя Лилит действительно моя мать», – добавил незнакомец. Зарычав по-звериному, Ульдисян потянулся к нему, но схватить не сумел – Слишком уж телом ослаб. Мало этого, новый приступ невыносимой боли заставил его лечь обратно. Тут-то он и заметил звезды, сиявшие в вышине. Положение их отличалось от привычного настолько, что Ульдисян на время забыл об отпрыске демонессы. «Где? Мендель? где это мы?» Помолчав, спросил он. «Ни одного из созвездий не узнаю. Кое-где и в то же время нигде». Отвечал вместо младшего из диамедовых сыновей сын Лилит. Подобный ответ только снова привел Ульдисиана в ярость. Не верил он в добрые намерения создания, безостенчиво называющего Лилита родной матерью. «А ты-то сам кто таков? Если не демон, то кто же?» «Зовут меня Ратма», – без предисловий ответил недвижный, как статуя незнакомец. «Но это имя дано мне не при рождении». Его я получил, лишь совернув с родительского пути. Означает оно «хранитель равновесия», ибо таков уж мой род занятий и долг. О чем идет речь, Ульдисян не понял, да и понять не старался. Однако, Лилит, тебе вправду мать. а Инарий отец. Да, вижу, это имя тоже внушает тебе немалый страх. Вижу, но тебя в том ничуть не виню». Теперь оба мне столь же ненавистны, как и я им. Что же до сути, по природе своей я не фалем, причем один из самых первых. Казалось бы, всему откровению следовало поразить ульдесианы еще сильней, но нет. Пометуя о том, чья кровь течет в жилах Ратмы, он сразу же с ужасом понял, иным ответ оказаться не мог. Так ты... ты таков же, как мы. Но Ратма покачал головой. «Нет, я не похож ни на тебя, ни на кого любого из тех, кто идет за тобой. Не могу объяснить всего, но то, что ты зовешь даром, претерпело немалые метаморфозы. Часть доступного мне недоступна тебе, а я лишен кое-чего из твоих талантов. Пожалуй, удивляться тут нечему, ведь я из самого первого поколения, рожденных на Санктуарии. Да, он немного младше нашего мира». В благоговейном трепете подумал Ульдисиан. Сын Лилит согласно кивнул, словно прочел мысли смертного, а после добавил, «С тех пор нас уцелело совсем немного. Оставшись единственным из сотворивших мир беглецов, отец мой сурово карал тех, кто прибегает к внутренней силе. Он неуклонно стремился к тому, чтобы его безупречный мир, его санктуарий, навеки остался таким, как ему хочется, но...» Ратма сокрушенно покачал головой. «Но уж кому-кому, а отцу следовало бы знать, ничто в мироздании неизменным не остается. И на сём мы до времени разговор завершим», подытожил невидимый собеседник, чей голос доносился одновременно снаружи и изнутри. С трудом приподнявшись, Ульдисян огляделся в поисках говорящего и взгляд его, неведомо отчего, сам собой скользнул вверх. Тут-то ему в первый раз и пришло на ум, что незримые огни образуют во тьме силуэт, не отличающийся завершенностью, однако вполне различимый образ огромного, наполовину сокрытого от взора зверя, из присмыкающихся, да только отнюдь непростого. Зверь тот был гибок, длинен, точно змея громадных размеров, Но голова его напомнила об ином существе, прямиком из древних легенд. Дракон. Да, больше всего этот зверь походил на сказочного змея, дракона. Звезды над головой дрогнули, всколыхнулись, и Ульдисяну почудилось, что теперь взгляд исполинского существа устремлен на него. «Как всем нам не жаль. Для новых нелегких трудов ты еще слишком слаб». Ульдисян сглотнул, не веря себе самому, ни глазам, ни разуму, ни сердцу. «Кто? Кто ты?» «Это Траг брат», – негромко ответил Мендельн, рожденный в один час самим мирозданием и обрядший нынешний облик, когда мятежные ангелы с демонами создали санктуарий, берегущий наш мир от бед, куда вернее всякого, кто бы ни назвался его охранителем». Описание предельно простое, однако ж исключительно точное. Странно. Но все же внимание Ульдисиана более всего привлекло незнакомство с неземным существом. Послушав дракона и брата и вспомнив, как разговаривал Ратма, старший из сыновей Диомеда вдруг понял: да ведь они говорят, словно бы три продолжения, три воплощения одного и того же разума. Стоило обвести всех троих взглядом. Ощущение схожести только усилилось. «Мендельн!» – негромко пробормотал он. «Мендельн, убраться бы нам отсюда, да поскорей. Обоим!» «Нельзя, Ульдисян, нельзя. Не время. Слишком уж много еще не узнано. А тебе нужен отдых для восстановления сил». «Он прав», – поддержал младшего из диамедовых сыновей, возвышавшийся рядом Ратма. «Уходить отсюда в данный момент весьма и весьма неразумно». Ульдисян сглотнул. Казалось, Ратма куда больше похож на брата Мендельна, чем он сам. Темные одеяния, бледные лица, немигающие взгляды. От подобного сходства просто кровь стыла в жилах. «Мендельн!» – зарычал он, превозмогая боль и кое-как поднимаясь на ноги. «Мендельн, взгляни на себя. Взгляни на него. Послушай его. Послушай это. Это создание. А после прислушайся к себе самому. «Неспроста это все. Они что-то с тобой сотворили». Ток внутренней силы взбурлил, исполнив бодрости и душу, и тело. Ошиблись. Ошиблись его похитители. Несмотря на все их ухищрения, для дела он годен. Да еще как. «Не надо, Ульдисиан!» Протянув к брату руки, откликнулся Мендельн. «Не надо. Нельзя». «Но было поздно». Уверенный в том, что их с Мендельным держат здесь ради какой-то недоброй цели, обратов добавок превратили в покорного, по всем послушного воле дракона и Ратмы-слугу, Ульдисян дал волю силе, рвущейся изнутри. «Ты же сказал, что для этого он слишком ослаблен ею!» – крикнул Ратма, очевидно обращаясь к Трагулу. «Он не таков, как те прежние, и каждый из них окажется не таков». От нифалемов в них не больше, чем в тебя, от человека. Они гораздо, гораздо. Однако продолжить сказочный змей не успел. В этот миг пустынное царство дракона затряслось, будто какой-то гигант вознамерился перевернуть его вверх тормашками. Ульдисян понимал, что причина этому он, но не моргнул даже глазом. Он должен был освободиться и вызволить Мендельна из этой бескрайней темницы. Словно в ответ на мысль об окружавшей его тьме, силы стихии, рвущейся из Ульдисиана наружу, ослепительно вспыхнули в воздухе. Над головой в вышине громко взревел Тарагул. Ратома выкрикнул что-то на неведомом языке, и сияние ненадолго померкло. Однако Ульдисиан, испугавшись, что если подастся, то все пропало, сосредоточил всю волю на возрождении света. Тьма вокруг вмиг пошла трещинами. Раздалась, словно рвущийся холст. Вначале ее сменила безупречная белизна. А мгновением позже, на фоне той белизны, проступили, обрели очертания величавые горы с предгорьями. Мендельн все звал и звал его, но теперь братьев словно бы разделяли многие мили. В страхе потерять брата вновь, Ульдисян потянул высвобожденные силы назад. Однако его мощь воспротивилась, обернулась против него. Горный край задрожал, заходил ходуном, будто вот-вот разорвется в клочья, подобно тьме. Однако в итоге Ульдисян сумел обуздать свою силу, и изнуренный упал на колени. Сердце в груди билось, как птица в клетке, дыхание участившись, утратило глубину. Мало-помалу, сын Диамеда почувствовал, что воздух вокруг куда прохладнее и суше, а земля много жестче, чем в джунглях. Привыкший к царившей в землях близки Джана влажной жаре, Ульдисян разом озяб до дрожи и не сразу сумел совладать со своими талантами и приспособиться к климату новых земель. Да, сколь же все это было ново. Поначалу ему показалось, будто он снова не невдалеке от родной деревни, однако гор такой огромной величины нигде поблизости от Серама не имелось. Сказать по правде, окрестные земли не походили ни на одни из тех, Где ему довелось побывать? Небо было затянуто пеленой облаков, но это ничуть не мешало, глядя вдаль, дивиться красотами горной земли. Нет, определенно он не вблизи от Сирама, Киджана и прочих мест, о которых когда-либо слышал. Возможно, Мендельн сумел бы... Мендельн, как мог он забыть о брате? В панике Ульдисян завертелся волчком, заозирался в поисках хоть какого-нибудь следа, но нет... В этой чужой земле он оказался один. Мендальн! взоревел старший из сыновей Диамеда во всю силу легких. Мендальн! Однако отклика не последовало, и тогда он решил сменить тактику. «Ратма! Где ты там, провалиться тебе на месте? Вам с этой тварью нужен я, так вот я здесь. Отпустишь брата, я твой. Что скажешь?» Крик его загремел, заскакал среди скал гулким эхом. Оглядевшись еще раз, Ульдисян остановил взор на одной из горных вершин, куда выше и шире всех прочих, будто царица среди цариц. Чем дольше смотрел он на эту гору, тем сильнее его влекло к ней. Красочно, замысловато выргавшись в адрес Аратмы Страк-Улом, Ульдисян повернулся к горе спиной. Если гора таким манером взывает к нему, Ничего хорошего от нее не жди. Медленным шагом двинулся он по покатому склону прочь от странной горы, радуясь, что не сменил привычной одежды на тараджанское платье. Тонкие воздушные одеяния тараджан совсем не годились для здешних краев. Да, согреться он мог без труда, однако в рубашке, в штанах и сапогах на сердце становилось как-то спокойнее. Взойдя на вершину холма, у подножия Коева очутился. Вырвавшись из царства тьмы, Ульдисян принялся и взглядом, и мыслью искать поблизости хоть какое-нибудь человеческое жилье. Однако, если люди в этих краях и жили, то прятались от чужаков надежнее некуда. Видел и чуял он только деревья, калмы, да все ту же гору. Ульдисян оцепенел. Да, гору. Причем не какую-нибудь, а тот самый пик, от которого хотел уйти. «Новые шутки!» – прорычал он, подняв взгляд к мурому небу в поисках сказочного дракона. «Я же сказал, хватит! Нужен я тебе, так иди же сюда!» Но сколько бы его голос не отдавался эхом среди каменных склонов, ответа вновь не последовало. Ничего не дождавшись, Ульдисиан решил привлечь их внимание наверняка. Призвав на подмогу всю волю, он, что было сил, хлопнул в ладоши. Хлопок прозвучал точно гром с неба, так громко, что дрогнули и деревья, и камни. Раз, другой, третий. Казалось, над землей пронесся невидимый ураган необычайной силы. Не сомневаясь в успехе, Ульдисиан подождал. Но после дюжины другой вдохов никто так и не объявился. «Будь ты проклят, Ратма!» – взоревел Ульдисиан. Однако ярость его быстро иссякла. И отголоски крика утихли всего лишь после трех-четырех повторений. Сломленный, Ульдисян опустился на землю перед каменным выступом и спрятал лицо в ладонях, который уж раз он был твердо уверен, будто сумеет одолеть ополчившихся на него, и жестоко ошибся. И вдруг земля ни с того ни с сего содрогнулась вновь. Быть может, его старания породили обвал, а то и землетрясение, не зная толком, на что решиться, Ульдисян вскочил на ноги и обнаружил, что содрогания земли сосредоточены только поблизости от него. Точнее сказать, берут начало под каменным выступом, что у него перед носом. Попятившись прочь, он почувствовал, что иззади земля поднимается кверху. Тем временем каменный выступ впереди вспучился, сделавшись вдвое выше Ульдисяна и почти вдвое шире. Вершина его округлилась, принимая некое подобие головы. В следующий же миг голова украсилась парой открывшихся глаз, темно-карих, почти человеческих. Покосившись направо-налево, неведомое создание опустило взгляд и уставилось на Ульдисиана, замершего в изумлении. Поросшая редкой травой, земля на вершине холма раздалась, и каменный выступ шагнул к нему, роняя по пути огромные глыбы камня пополам с клочьями дерна. Еще шаг, и снова на землю посыпались камень-де-дерн. Обзаведшиеся парой толстых, могучих ног, неведомое создание отряхнулось, точно пес, вылезший из воды. Камни и куски дерна брызнули во все стороны, в том числе и в сторону Ульдисиана, оправившегося от изумления как раз вовремя, чтобы отразить самые увесистые. От туловища отделилась рука, а за нею вторая – Каменный великан бросил взгляд на тупой, скругленный конец первой, и камень руки треснул, образуя хватки пальцы, а мгновением позже ладонь. Затем те же превращения претерпела вторая рука. Ульдисян вжался спиной в земляную стену, возникшую позади, но более ничего предпринимать не спешил. Если демон намерен напасть, то он слишком уж туго соображает. Да и вообще, скорее пробуждается от долгого сна чем проявляет враждебность. Великан размял пальцы, а затем осмотрел собственное тело. Да так, словно видел его в первый раз. Глядя на него, Ульдисян мог бы поклясться. Глаза демона исполнены невыразимой тоски. И тут существо из земли и камня заговорило. В нижней части его головы разверзлась трещина, а из той трещины зазвучал голос ⁇ Кто ты? ⁇ Медленно проговорил великан. Казалось, на каждом слоге он прочищает горло, безмолвствовавшее многие сотни лет. «Кто ты?» Яснее, увереннее повторил великан. «Кто ты, назвавший имя, имя которого я не слышал с давних-давних времен?» Едва голос каменного создания обрел силу, Ульдисян вспомнил, что уловил в его взгляде. Скрежещущий точно щебень, этот голос тоже звучал почти по-человечески. «Кто ты?» В третий раз повторил великан. «Кто ты, назвавший имя, имя Ратмы?» «Зовут меня Ульдисианом Ульдиамедом, и если ты служишь Ратме, то берегись. Любви к твоему господину я не питаю». Великан окинул Ульдисиана пристальным взглядом. Сын Диамеда изготовился к бою. Но что-то его удержало, помешало ударить первым. Внезапно причудливое создание зарыкатало, заскрежетало. И мало-помалу эти звуки преобразились в нечто знакомое, в смех. «Как же я рад! На время проснуться! Хотя бы только за тем, чтобы услышать вот это!» Великан покачал головой, снова обдав все вокруг комьями земли пополам с каменным крошевом. «Ратма! Нет, этот!» Он шуток вовсе не понимает. Он бы, пожалуй, обиделся. А что до меня? Нет, малыш, как тебя? Ульдисян Ульдиамет. А, какое, какое длинное имя для моей пересохшей глотки. Этому вечно хмурому я не слуга. Я был и остаюсь Булкатосом. Имя свое он произнес, так будто Ульдисян должен немедленно узнать его и изумиться. Однако, не видя в бывшем крестьянине ни малейшего удивления, Булкатес утратил немалую долю веселья. «Мое имя, мое имя не говорит тебе ни о чем. Неужто с тех пор прошло столько, столько?» Запнувшись, он снова внимательно оглядел собственный торс из земли камня. «Да, как мало здесь от меня, и как много от всего мира, о чем я грезил» какую себе предназначил судьбу. Так оно все и вышло. Даже забвения, смертными. Земляная стена за спиной Ульдисиана рассыпалась. Ульдисиан замер, ожидая какого-нибудь подвоха. Но великан попросту опустился на бугорок, поднявшийся прямо под ним, чтобы послужить ему сиденьем. Усевшись, Булкат испоник головой, уткнулся взглядом в отделявшую его от Ульдисиана землю. Годы, должно быть целая тысяча, а то и того больше, проговорил он и поднял взгляд на незваного гостя. А скажи-ка, малыш Ульдесян Ульдиамет, ведомо ли тебе, ведомо ли тебе имена Василий и Эсу? Эти имена мне знакомы не лучше, чем имя Булкатаса, признался Ульдесян. Но лучше бы я познакомился с кем угодно, чем с этим монстром Ратмой. Поначалу ему показалось, будто последних его слов Булкатес не расслышал. Вновь устремив взгляд в землю, великан негромко забормотал: «Выходит, Василий тебе неизвестен. Эх, где же ты, брат мой, где?» Вздохнул он, но тут же извительно хмыкнул. «Но и Эсу тоже. Как бы она разозлилась, если, конечно, пыл ее еще не угас». Развеселившийся, великан тут же помрачнел вновь, но его болтовня Ульдисиана не интересовала ни капли. Главное, этот Булкатес, кем он не окажись, знаком с Ратмой. Возможно, это каким-нибудь образом поможет Ульдисиану в спасении Мендельна. И тут сыну Диамеда вспомнилось одно из его замечаний. «Булкатес, ты помянул о потерянном брате. Вот и мой брат исчез. Зовут его Мендельн». И он стал жертвой Ратмы. Если бы ты мог хоть чем-нибудь мне помочь. Булката поднял на него взгляд. Стал жертвой Ратмы. Не может быть. Он не таков, как Эссу. Совсем не таков. Жива она или нет? Нет, не все напрасно, решил наконец Ульдисиан. Очевидно, Булкатес давным-давно отрекся от всего прочего мира не может даже от себя самого. Ну что ж. Если странное существо ничем ему не грозит, пора двигаться дальше». И вновь взгляд его сам собой скользнул в сторону высочайшей из гор. На сей раз Ульдисян призадумался, что если туда и направиться. Однако устрашающий великан, словно прочитав его мысли, в миг оживился и вскочил на ноги. «Твой путь, юнец, ведет куда угодно, но не туда». Это только прибавило Ульдисяну решимости добраться до пика. От чего же не туда? От того, что этот путь для тебя закрыт. Эти слова разъярили Ульдисяна сильнее прежнего. Ну что ж, прекрасный повод сходить туда, отвечал он, упрямо выпитив подбородок. Булкатас прибавил в величине. Лицо из земли пополам с камнем осенила зловещая тень и даже почти человеческий взгляд великана сделался угрожающим. «Нет, этому не бывать!» Великан двинулся к Ульдисиану. Куски дерна и камни посыпались с него на каждом шагу. Теперь Булкатос, хоть и по-прежнему словно бы слепленный из самой земли, приобрел смутное сходство с бородатым воином. землисто бурая кожа, волосы зелены, точно трава и никакой неуверенности в движениях, как и насчет его намерений в отношении Ульдисиана. На ходу Булкатос вскинул вверх руку, и в его кулаке появилась огромная каменная палица. Первый удар он направил прямиком в живот смертного. Однако незримая преграда, немедленно сотворенная Ульдисианом, отразила оружие. Диамедов сын вмиг взмок от пота. Удар великана едва не достиг цели. «А ты сильнее, чем кажешься с виду», — пророкотал Булкатос. «Я, юный, счел бы тебя не фалемом. Да только мы с Ратмой, из них, похоже, последние». «Если и последние, то разве что для своей эпохи», — парировал сын Диомеда. «Но те времена, как ты сам и заметил, давным-давно миновали». «Сколько бы столетий с тех пор не прошло, а долгий я не забыл». И посему путь горя Ариад остается закрытым и для тебя, и для всякого другого, кто не вознамерится осквернить ее недра». С этими словами Булкатас ударил палицей земь, и земля содрогнулась так, что Ульдисян не устоял на ногах. Между тем каменно-земляной великан обретал все больше и большее сходство с воином древних времен. В сандалиях, в килте на бедрах с золотым обручем поперек лба, Булкатас разительно напоминал некое варварское божество, варварское божество всеми порами излучавшее мощь, с какой Ульдесиан еще не сталкивался никогда, даже в бою с Люционом. Мы дали клятву навеки закрыть путь к великой горе для тех, кто подобен Эсу. Гневно продолжал Булкатас: для тех, кто стремится воспользоваться тем, что хранится внутри нее дабы еще больше разорить наш обессилевший мир. Может быть, остальные и сроднились с землей еще крепче меня. Но и в память о них, верный данному слову, я не оставлю того, что почитаю священным долгом». Палец снова грянула землю, и Ульдисян, не успев подняться, вновь рухнул на спину. Падение он превратил в кувырок, весьма разумный маневр. В следующий же миг Палеца раздробила камень в том самом месте, где он коснулся земли. «Что ж, юный глупец, я не Эсу, и стихии мне не подвластны, однако силой Булкатас располагает немалой. «А болтает они еще того больше», – в свою очередь огрызнулся Ульдисиан. «Невзирая на неудобство положения, сосредоточиться на противнике ему удалось. Да, по такой цели, как великан». И захочешь, не промахнешься. Грохот, разнесшийся над холмом, мог бы сравниться с ударом грома. Полоска земли между бойцами взорвалась, словно сам воздух вспыхнул огнем. Противников разум отбросило далеко друг от друга. Ульдисяна швырнула от дерева. От удара о ствол все тело заныло так, точно в нем не осталось ни одной целой косточки. Несмотря на боль, сын Диомеда немедля оттолкнулся от дерева, пригнулся к земле подхватил из-под ног пригоршню пыли, подбросил ее повыше и сосредоточился. Разлетевшись в стороны, сухая земля обернулась буйным, слепящим глаза пыльным смерчем, налетевшим на великана, едва тот снова обрел равновесие. Однако Булкатос, даже не покачнувшись, набрал полную грудь воздуха и громко чихнул. Смерч тут же распался, утих, а пыль, слипшаяся в тугой шар, Упала прямо в подставленную воином бурую, точно глина ладонь. Оглушительно захохотав, булкатос поднял над головой сжатый кулак, и пыль, заструившаяся из его кулака в обе стороны, в мгновение ока обернулась копьем, смерцающим, словно алмаз наконечником. Это копье гигант и швырнул цели Вульдиссиана. Бывший крестьянин вновь заслонился незримым щитом, но на сей раз сотворенный им щит оказался недостаточно прочим. Копье замедлило лед, однако не остановилось. Ульдисян поднажал, но все же копье угодило ему в левое плечо. Наконечник вонзился в плоть, заставив Диомедова сына невольно вскрикнуть. А древко, перехватил, стиснул в обеих руках булкатос, вмиг очутившийся рядом. Очевидно, заметив, что рана стараниями Ульдисяна вышла совсем не глубокой, великан вознамерился вогнать копье глубже. «Я предостерегал!» Если бы ты, юный, отказался от неразумной затеи, я связан клятвой и должен остановить тебя. Ульдисян тоже вцепился в древко копья близ наконечника. Вдоль древка, к держащему копье врагу, с треском скользнула молния. Окутанный коконом неодолимых сил, Булкатес испустил оглушительный рев. Скрипнув зубами, Ульдисян оттолкнул копье прочь и, отшатнувшись назад, коснулся кровоточащей раны. Рана немедленно затянулась. Бойцы замерли, глядя друг другу в глаза. Дышали они и Ульдисян, и булката с хрипла, с натугой. «Добрая битва!» — едва ли недружелюбно воскликнул гигант. «Такой бой вдыхает в меня новую жизнь, напоминает о великих делах, прежние времена, выпадавших на мою долю день ото дня». «Может, ты и находишь все это забавным, а вот мне не до смеха» зарычал в ответ Ульдисян. Мой друг погиб, брат неизвестно где. Возлюбленная и те, кто доверился мне, возможно уже мертвы. А я трачу впустую время на все это. Внезапно он выпрямился, расправил плечи. Что ж, Булкатас, продолжай свои игры, если угодно. А с меня хватит. Ладно, так уж и быть. Оставь все нечистые тайны этой горы при себе. «Я не могу положиться на то, что ты не воротишься, юный, и пусть сам же, по недомыслию, рассказал тебе о горе Ариад, и кое о чем, хранящемся в ее недрах, оставить в живых тебя не могу». Великан свел вместе сжатые кулаки, но прежде чем успел предпринять задуманное, между бойцами возник некто высокого роста в длинном плаще. «Нет, старый буйвол, ты его не убьешь». Мало этого, я сам отведу его в подземелье горы Ариад». «Ратма!» – вырвалось у Булкатаса, прежде чем Ульдисян успел раскрыть рот. Однако в следующий же миг, осознав смысл услышанного, великан, угрожающий, сдвинул грубо очерченные, точно из камня высеченные брови. «В недра горы? Может, я в одиночестве повредился умом, и все это мне только чудится?» «Ведь ты ни за что на такое бы не согласился. Я не более призрачен, чем ты, Булкатас. заверил его Ратма и в подтверждении своих слов ткнул великана в грудь пальцем, испачкав перчатку в земле до зеленых соков травы. «А может, и куда менее», — добавил он, сокрушенно покачав головой. «Я-то думал, ты переживешь даже меня». «Быть может, и переживу» если вздумаешь настаивать на своем. Что за нужда вот этого туда, в подземелье вести? Есть в том нужда. Мать воротилась. Иных доводов Ратме не потребовалось. Булкатес, изменившись в лице, сплюнул на истоптанную землю, но не слюной, комком грязи. Тут Ульдисян сообразил, что Ратман насчет великана прав. Да, теперь Булкатес стал куда больше походить на человека, Однако первые впечатления Диамедова сына оказались верны. От прежнего Булкатоса остался разве что дух. Живую же, настоящую плоть, давным-давно заменили земля и камень, служившие ему основой. Все это, вернее любых слов, говорило о том, сколь он древен, сколь долгие годы стоит здесь в карауле у таинственной горной вершины. «Лилит!» В устах Булкатаса ее имя прозвучало точно слова человека, узнавшего, что вместе с другими выпил смертельный яд. Убийство многих родителей до сих пор на ее совести. А ведь они, Ратма, ни за что не позволили бы Инарию истребить нас, как она предупреждала. Я в этом твердо уверен. А вот я нет, но это все тут ни при чем. Мать моя спасла нас только за чтобы сделать собственными слугами, а эта участь, поверь, хуже смерти. Что до отца, во имя собственной святости, он способен на вещи столь же ужасные». Это утихомирило воинственного великана окончательно. «Твоя правда, уж мне ли не знать?» «А если так, выходит, ты понимаешь, отчего Ульдисиану нужно раскрыть секреты горы Ариад». «Да, дело ясное», – кивнул Булкатас. «И никто другой нас не остановит, если, конечно, они еще на посту. Я дам знать всем, кто услышит меня, чтобы тебе с ним войти не препятствовали». Взмахнув полами плаща, Ратма повернулся к Ульдисиану. «Что ж, сын Диомеда, тебе хотелось взглянуть, что там, в недрах горы. Идем же, я покажу». Однако Ульдисиана куда больше заботило нечто иное. «Где мой брат? Где Мендельн?» С Трагулом сейчас иначе нельзя. События мчатся вперед много быстрее, чем я мог себе вообразить. И ему тоже надлежит приготовиться к тому, чтобы помочь нам в борьбе. Голос Ратмы звучал ровно, бесстрастно. Однако Ульдисян чувствовал. Каждый нерв, каждая жилка его натянута, точно струна. С кем? С кем же еще, как не с нею? Со вздохом ответил один из первых нефалемов на свете. С моей матерью, с Лилит. Я недооценил ее. Она вновь нашла выход. Какой? Что она еще натворила? Взгляд Ратмы скользнул в сторону горы Ариад. Да уж известно, что. Взяла в свои руки командование твоими и Прежде чем Ульдисян успел хоть что-то ответить, Булкатес и все остальное исчезли из виду. И они с Ратмой оказались совсем в другом месте.